Навигаре не кессе Плавать по морю необходимо. Латинский. Вначале были пряности. С тех пор, как римляне в своих путешествиях и войнах впервые познали прелесть острых и дурманящих, терпких и пьянящих восточных приправ, Запад уже не может и не хочет обходиться как на кухне, так и в погребе, без индийских специй, без пряностей. Ведь вплоть до позднего средневековья северная пища была невообразимо пресна и безвкусна. Пройдет еще немало времени, прежде чем наиболее распространенные ныне плоды, картофель, кукуруза и помидоры, обоснуются в Европе. Пока же кушанье мало кто подкисляет лимоном, подслащивает сахаром, Еще не открытые изысканные тонические свойства чая и кофе. Даже государи и знатные люди ничем, кроме тупого обжорства, не могут вознаградить себя за бездушное однообразие трапез. Но удивительное дело: стоит только в самое незатейливые блюдо подбавить одно единственное зернышко индийских пряностей крохотную щепотку перца, сухого мускатного цвета. Самую малость имбиря или корицы, и во рту немедленно возникает своеобразное, приятное раздражение. Между ярко выраженным мажором и минором кислого и сладкого, острого и пресного, начинают вибрировать очаровательные гастрономические обертоны и промежуточные звучания. Вскоре еще не изощренные варварские вкусовые нервы средневековых людей начинают все более жадно требовать этих новых возбуждающих веществ. Кушанье считается хорошо приготовленным только когда оно до нельзя переперчено, до отказа едко и остро, даже в пиво кладут имбирь, а вино так приправляют толчеными специями, что каждый глоток огнем горит в гортане. Но не только для кухни нужны Западу. Такие огромные количество специй. Женская суетность тоже все больше и больше требует благовония Аравии, и притом все новых дразнящего чувственность мускуса, приторной амбры, розового масла. Ткачи и красильщики вырабатывают для них китайские шелка, индийские узорчатые ткани, золотых дел мастера раздобывают белый цейлонский жемчуг и голубоватые. Нарсенгарские алмазы. Еще больший спрос на заморские товары предъявляет католическая церковь, ибо ни одно из миллиардов зернышек ладана, курящегося в кадильницах, мерно раскачиваемых причетниками, тысяч и тысяч церквей Европы не выросло на европейской земле. Каждое из миллиардов этих зернышек морем и сушей совершала свои неизмеримо долгие пути из Аравии. Аптекари, в свою очередь, являются постоянными покупателями прославленных индийских специй, таких как опий, камфора, драгоценная комедистая смола. Им по опыту известно, что никакой бальзам, никакое лекарственное снадобье не покажется больному истинно целебным, если на фарфоровой баночке. Синими буквами не будут начертаны магические слова арабикум или индикум арабский или индийский все восточное в силу своей отдаленности редкости экзотичности может быть и дороговизны стало приобретать для Европы неотразимую гипнотизирующую прелесть арабский персидский индостанский Эти определения в средние века, так же, как в XVIII веке эпитет французский, дождественны словам «роскошный», «утонченный», «изысканный», «царственный», «драгоценный». Ни один товар не пользовался таким спросом, как пряности. Казалось, аромат этих восточных цветов незримым волшебством околдовал души европейцев. Но именно потому, что мода так настойчиво требовала индийских товаров, они были дороги и непрерывно дорожали. В наши дни почти невозможно точно проследить лихорадочное повышение этих цен, ибо все исторические таблицы денежной ценности, как мы знаем по опыту, достаточно абстрактны. Наглядное представление о бешеных раздутых ценах на пряности лучше всего можно получить, вспомнив, что в начале второго тысячелетия нашей эры Тот самый перец, что теперь стоит на столиках любого ресторана, перец, который сыплют небрежно, как песок, сосчитывался по зернышкам и расценивался почти что на вес серебра. Ценность его была так стабильна, что многие города и государства расплачивались им, как благородным металлом. На перец можно было приобретать земельные участки, перцем выплачивать приданые, покупать права гражданства. Многие государи и города исчисляли взимаемые ими пошлины на вес перца. А если в средние века хотели сказать, что кто-либо неимоверно богат, его в насмешку обзывали мешком перца. Имбирь, корицу, хинную корку и камфору взвешивали на ювелирных и аптековских весах, наглухо закрывая при этом двери и окна, чтобы сквозняком не сдуло крупицу драгоценной пыли. Как ни абсурдно, на наш современный взгляд, подобная расценка пряностей, она становится понятной, когда вспомнишь о трудности их доставки и сопряженном с ней риске. Бесконечно велико было в те времена расстояние между Востоком и Западом, и какие только опасности и препятствия не приходилось преодолевать кораблям, караванам и обозам, какая Одиссея выпадала на долю каждому зернышку, каждому лепестку прежде чем они с зеленого куста Малайского архипелага попадали на свой последний причал, прилавок европейского торговца. Разумеется, само по себе, ни одно из этих растений не являлось редкостью. По ту сторону земного шара все они, коричные деревья на Тидоре, гвоздичные нам буини, мускатный орех на Банде, кустики перца на Малабарском побережье — Растут в таком же изобилии и так же привольно, как у нас чертополох, и центнер пряности на малайских островах ценится не дороже, чем щепотка пряности на Западе. Но в скольких руках должен перебывать товар, прежде чем он через моря и пустыни попадет к последнему покупателю, к потребителю? Первые пары рук, как обычно, оплачиваются всех хуже. Раб-малайц, который собирает только что созревшие плоды и в плетеной, на смуглую спину корзине тащит их на рынок, не наживает ничего, кроме ссадины пота. Но уже его хозяин, получает известный барыш. Купец-мусульманин покупает у него товар и на крохотном челноке в палящий зной везет его с Малукских островов восемь, десять, а то и больше дней до Малакки, близ нынешнего Сингапура. Здесь в сотканной им сети уже сидит первый паук-кровосос. Хозяин гавани, могущественный султан, взимает с купца пошлину за перегрузку товара. Лишь после внесения пошлины купец получает право перегрузить душистую кладь на джонку покрупнее, и снова широкое весло или четырехугольный парус медленно движет суденышко вперед вдоль берегов Индии. Так проходят месяцы однообразного плавания, а в штиль бесконечное ожидание под знойным безоблачным небом. И затем снова стремительное бегство от тайфунов и корсаров. Бесконечно трудна и несказанно опасна эта перевозка товаров по двум, даже по трем тропическим морям. В дороге из пяти судов одно почти всегда становится добычей бурь или пиратов. И купец возносит благодарственные молитвы, когда, благополучно миновав Камбай, он, наконец, достигает Ормуза или Адена, где ему открывается доступ к Арабиа, Фелих, Счастливой Аравии или к Египту. Но новый вид перевозки, начинающийся с этих мест, не менее труден, не менее опасен. Длинными покорными вереницами стоят в этих перевалочных гаванях тысячи верблюдов, Послушно опускаются они на колени по первому знаку хозяина, когда один за другим на них навьючивают крепко увязанные, набитые перцем и мускатным цветом тюки, и, мерно покачиваясь, четвероногие корабли начинают свой путь по песчаному морю. Долгие месяцы тянутся по пустыне арабские караваны с индийскими товарами. Тысячи и одна ночь воскресает в этих названиях через Бассору и Багдад, и Дамаск в Бейрут и Трапезунт, или через Джедду в Каир. Древними путями идут они через пустыню, хорошо известными купцам еще со времен фараонов и селевкидов. Камбай или Кембай — город на западном берегу Индии, в древности и в средние века значительный порт. Селевкиды — династия, правившая в Сирии с 312 по 64 годы до нашей эры. Но на беду они не хуже известны и бедуинам, этим пиратам песчаных пустынь. Дерзкий набег зачастую одним ударом уничтожает труды и усилия многих месяцев. То, чему посчастливило спастись, От песчаных смерчей и бедуинов становится добычей других разбойников. С каждого верблюда, с каждого тюка, джазские эмиры, египетские и сирийские султаны взимают пошлину и притом немалую. Сотнями тысяч дукатов исчисляется ежегодный доход египетского грабителя с пошлин за провоз пряностей. А когда, наконец, караван доходит до устья Нила, близ Александрии, Там его уже поджидает последний, но отнюдь не наиболее скромный взиматель податей, Венецианский флот. Со времени вероломного уничтожения торговой соперницы Византии эта маленькая республика целиком присваивала себе монополию торговли пряностями на Западе. Вместо того, чтобы прямо отправляться к месту назначения, товар следует в Риальто, где его с аукциона приобретают немецкие, фламандские, И английские маклеры. И лишь тогда, в повозках на широких колесах по снегам и льдам альпийских ущелий катят эти плоды, два года назад рожденные и возвращенные тропическим солнцем к европейскому торговцу и тем самым к потребителю. Не меньше, чем через дюжину хищных рук, меланхолически вписывает Мартин Бехайм.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 Но хоть и дюжины рук делят наживу, каждый из них все же выжимает из индийских пряностей довольно золото высоко, Несмотря на весь риск и опасности, торговля пряностями слывет в средние века самой выгодной, ибо наименьший объем товара сочетается здесь с наивысшей прибылью. Пусть из пяти кораблей экспедиция Магеллана доказывает правильность этого расчета, четыре пойдут ко дну вместе с грузом, Пусть из 265 человек 200 не возвратятся домой. Это значит только, что капитаны и матросы расстались с жизнью, купец же и здесь не остался в накладе. Если по прошествии трех лет из пяти кораблей вернется лишь самый малый, но целиком груженный пряностями, этот груз с возместит все убытки, ибо мешок перца в 15 веке ценится дороже человеческой жизни. И неудивительно, что при большом предложении, не имевших никакой ценности жизни и бешеном спросе на высокоценные пряности, расчет купцов всегда оставался верным. Венецианские палаццо, дворцы фуггеров и вельзеров едва ли не целиком сооружены на прибыли от индийских пряностей. Но как на железе неминуемо образуется ржавчина, так большим прибылям неизменно сопутствует едкая зависть. Любая привилегия воспринимается другими как несправедливость, и там, где отдельные группы людей безмерно обогащается, сама собой возникает коалиция обделенных. Давно уже косятся генуэзцы, а также французы испанцы наоборот Венецию, Венецию, сумевшую золотой Гольфстрим отвести к канале Гранде. Еще злобнее взирают на Египет и Сирию, где Ислам неодолимой цепью отгородил Индию от Европы. Ни одному христианскому судну не разрешается плавание в Красном море, ни один купец-христианин не вправе пересечь его. Вся торговля с Индией неумолимо осуществляется через турецких и арабских купцов и посредников. Но такое положение вещей не только бессмысленно удорожает товар для европейского потребителя, не только заведомо урезывает прибыль христианских купцов, возникает новая опасность. Весь избыток драгоценных металлов может отхлынуть на восток, ибо меновая ценность европейских товаров значительно уступает ценности индийских. Уже из-за одного этого, весьма ощутительного убытка, нетерпеливое желание западных стран освободиться от разорительного и унижающего их контроля становилось все более настойчивым, и силы, наконец, объединились. Крестовые походы отнюдь не были, как это часто изображается романтизирующими историками, только мистически религиозной попыткой отвоевать у неверных гроб господень. Это первая европейско-христианская коалиция являлась в то же время и первым продуманным и целеустремленным усилием разомкнуть цепь, преграждавшую доступ к Красному морю, снять для Европы для христианского мира запрет торговли с восточными странами. Но так как эта попытка не удалась, так как Египет остался во власти мусульман и ислам по-прежнему преграждал дорогу в Индию, то, естественно, возникло желание искать другой, свободный, независимый путь в эту страну. Отвага, которой устремляла Колумба на запад, Бартоломео Диаша и Васко-да-Гаму на юг, Абота, на север, в столицу Лабрадора, рождалась прежде всего из сознательного, волевого стремления наконец-то открыть для западного мира вольный, беспошлинный, беспрепятственный путь в Индию и тем самым сломить позорное владычество ислама. Диаш Бартоломеу, 1450-1500 годы, португальский мореплаватель, в 1488 году обогнувший Африку. Васко да Гама, 1469-1524 годы, португальский мореплаватель, проложивший в 1497-1499 годах морской путь в Индию. Кабот Джон, 1455-1499 годы, точнее Кабото Джованни, итальянский мореплаватель на английской службе. В 1497 и 1498 годах дважды плавал к Северной Америке и достиг берегов Лабрадора. В истории важнейших изобретений и открытий окрыляющим началом всегда является духовное, нравственное побуждение. Но толкают на притворение этих открытий в жизнь Чаще всего мотивы материального порядка. Разумеется, уже одной своей дерзновенностью замыслы Колумба и Магеллана должны были воодушевить королей и их советников. Но никогда эти проекты не были бы поддержаны деньгами, нужными для их осуществления. Никогда монархии и спекулянты не снарядили бы флот для отважных конкистадоров. Если бы эти экспедиции в неведомые страны в то же время не сулили тысячекратного возмещения затраченных средств. За героями этого века открытий в качестве движущей силы стояли купцы. И этот первый героический порыв завоевать мир был вызван весьма земными побуждениями. Вначале были пряности. Чудотворны бывают в истории мгновения, когда гений — отдельного человека вступает в союз с гением эпохи, когда отдельная личность проникается творческим томлением своего времени. Среди стран Европы была одна, которая еще не удалось выполнить свою часть общей европейской задачи — Португалия, в долгой героической борьбе освободившаяся от владычества мавров. Теперь, когда добытые оружием победы и самостоятельность закреплены, Великолепные силы молодого, пылкого народа пребывают в вынужденной праздности. Все сухопутные границы Португалии соприкасаются с Испанией, дружественным братским королевством, и, следовательно, для маленькой бедной страны была возможность только экспансия на море посредством торговли и колонизации. На беду географическое положение Португалии по сравнению со всеми другими мореходными нациями Европы является или кажется в те времена наименее благоприятным. Ибо Атлантический океан, чьи несущиеся с запада волны разбиваются о португальское побережье, слыл, согласно географии Птолемея, единственного авторитета средних веков, беспредельной, недоступной для мореплавания водной пустыни. Столь же недоступным изображается в Птолемеевых описаниях земли и южный путь вдоль африканского побережья. Невозможным считалось обогнуть морем эту песчаную пустыню, дикую, необитаемую страну, якобы простирающуюся до Антарктического полюса, и неотделенную ни единым проливом от терра австралиус южной земли. По мнению старинных географов из всех европейских стран, занимающихся мореплаванием, Португалия, не расположенная на берегу единственного судоходного моря, Средиземного, пребывала в наиболее невыгодном положении. И вот жизненной задачей одного португальского принца становится это мнимо невозможное превратить в возможное. Отважно попытаться согласно евангельскому изречению, последних сделать первыми. Что если Птолемей, этот географус Максимус, великий географ, этот непогрешимый авторитет землеведения ошибся? Что если это океан? Могучие западные волны, которого нередко выбрасывают на португальский берег обломки диковинных, неизвестных деревьев. А ведь где-нибудь они доросли, вовсе не бесконечен. Что, если он ведет к новым неведомым странам? Что, если Африка, обитаемая и по ту сторону тропиков? Что, если премудрый грек попросту заврался, утверждая, будто этот неисследованный материк нельзя обогнуть? Будто через океан нет пути в индийские моря, ведь тогда Португалия лежащие западнее других стран стало бы подлинным трамплином всех открытий. Через Португалию прошел бы ближайший путь в Индию. Тогда бы Португалия не была заперта океаном, а напротив, больше других стран Европы призвана к мореходству. Эта мечта сделать маленькую бессильную Португалию, великой морской державой, и Атлантический океан, слыша и доселе неодолимой преградой превратить в водный путь, стала взородыши целью всей жизни инфанта Энрике, заслуженно и в то же время незаслуженно именуемого в истории Генрихом-мореплавателем. Незаслуженно, ибо за вычетом непродолжительного морского похода в Сеуту Энрике ни разу не ступил на корабль, не написал ни одной книги о мореходстве, ни одного навигационного трактата, не начертил ни единой карты. И все же история по праву присвоила ему это имя, ибо единственно мореплаванию и мореходам отдал этот португальский принц всю свою жизнь и все свои богатства. Уже в юные годы, отличившись при осаде Сеуты, 1412 год. Один из самых богатых людей в стране, этот сын португальского и племянник английского королей мог удовлетворить свое честолюбие, занимая самые блистательные должности. Европейские дворы наперебой зовут его к себе, Англия предлагает ему пост главнокомандующего, но этот странный мечтатель всему предпочитает плодотворное одиночество. Он удаляется на мыс Сагреш некогда священный сакрум, мы из древнего мира, и там в течение без малого пятидесяти лет подготавливает морскую экспедицию в Индию и тем самым великое наступление на Маре Инкогнитум, неизвестное море. Что дало этому одинокому и дерзновенному мечтателю смелость? наперекор величайшим космографическим авторитетам того времени, наперекор Птолемею и его продолжателям и последователям защищать утверждение, что Африка отнюдь не примершая к полюсу материк, что обогнуть ее возможно, и что там-то и пролегает искомый морской путь в Индию. Эта тайна вряд ли когда-нибудь будет раскрыта. Правда, в ту пору еще не заглохло упоминаемое Геродотом и Страбоном предание, будто в покрытые мраком дни фараонов. Финикийский флот, выйдя в Красное море, два года спустя, ко всеобщему изумлению, вернулся на родину через Геркулесовые столбы, Гибралтарский пролив. Может быть, инфант слыхал от работорговцев-мавров, что по ту сторону Либия-дезерта, пустынный Ливии, песчаные Сахары, лежит страна изобилия? И правда, на карту, составленную в 1150 году, космографом-арабом для нормандского короля Роджера II, под названием «Страна изобилия совершенно правильно нанесена нынешней Гвинее». Итак, возможно, что Энрике, благодаря опытным разведчикам, лучше был осведомлен о подлинных очертаниях Африки, нежели ученые-географы, непреложной истины, считавшие только сочинение Птолемея и, в конце концов, объявившие пустым вымыслом описания Марко Поло и Ибн Батуты. Марко Поло, 1254-1324 годы, венецианский путешественник, более 20 лет проживший в Китае. В 1298-1299 годах продиктовал свои записки о путешествии по различным странам Востока. Ибн Батута, 1304-1377 годы, арабский путешественник, посетивший различные страны Африки, Азии и южнорусские земли, подчиненные Золотой Орде. Но подлинно высокое значение инфанта Энрике в том, что одновременно с величием цели он осознал и трудности ее достижения. Благородное смирение заставило его понять, что сам он не увидит, как сбудется его мечта, ибо срок, больше, чем человеческая жизнь, потребуется для подготовки такого гигантского предприятия. Как было отважиться в те времена на плавание из Португалии в Индию без знания этого моря, без настоящих кораблей? ведь невообразимо примитивны были в эпоху, когда Энрике приступил к осуществлению своего замысла познания европейцев в географии и мореходстве. В страшные столетия духовного мрака, наступившие вслед за падением Римской империи, люди средневековья почти полностью перезабыли все, что финикийцы, римляне, греки узнали во время своих смелых странствий. Неправдоподобным вымыслом казалось в ту эпоху пространственного самоограничения, что некий Александр достиг границ Афганистана, пробрался в самое сердце Индии. Утеряны были превосходные карты и географические описания римлян, в запустении пришли их военные дороги, исчезли верстовые камни, отмечавшие пути вглубь Британии и Вифинии. Не осталось и следа от образцового римского систематизирования политических и географических сведений. Люди разучились странствовать. Страсть к открытиям угасла, в упадок пришло искусство кораблевождения. Не ведая далеких дерзновенных целей, без верных компасов, без правильных карт, опасливо пробираются вдоль берегов, от гавани к гавани, утлые суденышки в вечном страхе перед бурями, и не менее грозными пиратами. При таком упадке космографии со столь жалкими кораблями еще не время было усмирять океаны, покорять заморские царства. Долгие годы лишений потребуются на то, чтобы наверстать упущенное за столетие долгой спячки. И Энрике, и в этом его величие, решился посвятить свою жизнь грядущему подвигу. Лишь несколько полуразвалившихся стен сохранилось от замка, воздвигнутого на мысе Сагреш инфантом Анрике, и впоследствии разграбленного и разрушенного неблагодарным наследником его познаний Франсисом Дрейком. Дрейк, Фрэнсис, 1545-1596 годы, английский пират, совершивший в 1577-1580 годах Второе в истории кругосветное плавание.